Глава шестая. Следующим утром Миранда пришла рано. Бет искренне ей обрадовалась. Она едва знала няню, но присутствие этой женщины на просторной вилле успокаивало и заставляло считать, возможно, ошибочно, что у неё появился новый союзник. Первая ночь Бет под крышей дома Олесио была ужасной. Ей потребовалось несколько часов, чтобы уснуть. Её переполнял страх. Она проснулась от бормотания Доминика и в очередной раз поняла, что поступает правильно, согласившись на брак. Бет умела начинать жизнь заново. Она сделала это после смерти своих родителей. Она снова начала всё сначала, когда переехала в Лондон с Кэролайн. Ей было 18 лет, у неё было совсем немного одежды и достаточно денег, чтобы снять комнату в общежитии. Она сделала всё возможное, много работая, чтобы внести залог на квартиру, от которой теперь придётся отказаться. Она подумала о своей маленькой сумке с одеждой, когда Олеся передал ей банковскую карту перед уходом на работу и велел купить себе новый гардероб. Пока няня присматривала за Доминика, водитель отвёз Бет в торговый центр. За два часа она потратила на одежду больше, чем за всю свою жизнь, но не получила от этого удовольствия. После короткого перерыва на обед Она отправилась в отдел красоты одного из самых эксклюзивных дизайнерских магазинов и наткнулась на товары полветти, неземной красоты. Ни на одном из ароматов в упаковке не было ценников, но можно было догадаться, какие они дорогие. Из любопытства она прыснула духи себе на запястье и с удовольствием вдохнула чудесный аромат. Позже она нашла ювелирный магазин полветти, расположенный на боковой улице и поразилась красотой и мастерством изделий. Неудивительно, что их украшения пользуются такой популярностью. Как и в случае с духами, на ювелирных изделиях не было ценников, а Бет постеснялась спросить о стоимости. Потом она накупила кучу одежды и игрушек для Доминика. Оставалось купить только свадебное платье. Выбирая наряд, она старалась не думать, что через два дня наденет его и обменяется клятвами с Алессио а потом ляжет с ним в постель. Бет зажмурилась и попыталась выбросить эту мысль из головы. Вернувшись на виллу, она пошла прямо в детскую. Миранда помогла ей разложить по местам покупки для Доминика, а потом пошла ужинать, пока Бет купала мальчика. Она едва успела вынуть его из ванны и завернуть в полотенце, когда услышала шум в детской. «Миранда, вы можете поискать книжку со сказками в сумке с подгузниками?» Сердце Бет сжалось, когда в дверях ванной комнаты появился Олесио, а не добрая няня. «Я не знаю, где книжка, но Амиранда придёт через несколько минут. Она готовит смесь для Доминика», — сказал он с улыбкой. Бет пристально посмотрела на него, от волнения в её жилах забурлила кровь. Она поспешно потянулась к подгузнику дрожащими руками. Она думала, что Олесио вернётся только через несколько часов». «Как прошёл день?» — спросил он. «В больших тратах?» — выдавила она. Одного взгляда на Олесио было достаточно, чтобы она оробела. Олесио наблюдал, как его племянник схватился за ногу и засунул её себе в рот. Бэт ловко с ним справилась. Она надела подгузник на беспокойного ребёнка за считанные секунды. «Ты купила всё необходимое?» — спросил Олесио. Она кивнула и быстро надела на мальчика пижаму. Зачем тебе книжка? Почитать ему. Ему нравится, когда ему читают? С Сомнением произнес Олесью. Обычно я делаю это перед тем, как он уснет. Он понимает слова? Вряд ли. Тогда зачем ему читать? Потому что это успокаивает его. Она взяла Доминика на руки. «Ты можешь подержать его, пока я ищу книгу?» «Я?» Он ни разу не держал ребёнка на руках. Для этого существовали няни и другие работники. Бет с упрёком посмотрела на него и сунула племянника ему в руки. «Как его держать?» «Вертикально», — ответила она с едва заметным удовольствием. «Его головку больше не надо придерживать. Только не вырони его». Олеся взял ребёнка и, смотря на его сияющее личико, понёс в детскую. Его маленькие ножки двигались, словно во время езды на велосипеде, а пухлая личико наклонялась со стороны в сторону. Когда Олеся сел в кресло, его племянник положил ноги ему на колени и сразу же начал подпрыгивать. Олесио рассмеялся, Доминика тоже рассмеялся, и его ярко-голубые глаза засияли. «У Доминика тоже были голубые глаза». Брат Олесио никогда не будет держать своего сына на коленях. От этой мысли у Олесио сжалось сердце. Он посмотрел на Бет, которая рылась в комоде, и его сердце сжалось ещё сильнее. Мать Олесио была прекрасной женщиной, но, как и все женщины Палветти, некудышной родительницей. Олесио принимал её отношение к нему как должное, в отличие от Доминика. Детей воспитывали няньки, а родители помогали им стать трудолюбивыми, добросовестными людьми, способными занять своё место в семейном бизнесе. Бэт была не только отличной работницей, но и прирождённой матерью. олеся вспомнил боль в её глазах, когда она сказала ему, что потеряла своих родителей. Он ничего не знал об их смерти. Ему надо многое узнать о женщине, на которую он женится. Она вытащила небольшую квадратную книгу из нижнего ящика. «Вот она!» Она взяла Доминику Олессио, и прядь её распущенных волос коснулась его щеки. Против воли он протянул руку и обнял её за талию. Бет затаила дыхание. Их взгляды медленно встретились. Глубоко вздохнув, он поднялся на ноги, по-прежнему держа её за талию. Они стояли вплотную друг к другу. Олесио вдохнул аромат её волос и сразу подумал о Зефире. Она не сводила с него широко раскрытых глаз. И если бы не ребёнок на её руках, Олесио поцеловал бы её в губы. Чтобы не скушаться, он шагнул назад и тихо произнёс «Увидимся за ужином, красавица». Она быстро моргнула и резко кивнула в знак согласия. Олесио шёл по коридору в свою комнату, желая избавиться от вожделения и думая, что умрёт от предвкушения их брачной ночи. Бет вдохнула новые запахи, наполняющие ночной воздух, пока шла по дорожке к озеру. Вода сияла под лунным светом. Слева от озера был маленький белый домик, который она раньше не замечала, хотя у неё было мало времени на изучение поместья. Две ночи и три дня, которые она провела под крышей дома Олесио, пробежали стремительно. Пусть Олесио не всегда был рядом с ней, она постоянно думала о нём. Что бы она ни делала, куда бы ни шла, его лицо преследовало её, как призрак. Сегодня вечером за ужином, изнемогая от волнения, она отказалась от десерта, извинилась и рано ушла в свою спальню. Сегодня последняя ночь, когда она спит одна. Предвкушение, которое она испытывала накануне бала Маскарада после встречи с Олесио, не могло сравниться с предвкушением, которое проникло в каждую клеточку её тела. Неудивительно, что она не может уснуть. После нескольких часов в спальне, где она пялилась на херувимов на потолке, прислушиваясь к шумам на вилле, Бет окончательно поняла, что не уснёт. Её переполнял страх. Она решила прогуляться и успокоиться. Заметив деревянный мост на озере, она вышла на его середину и уставилась в темноту. «Я надеюсь, ты не собираешься прыгать? Там двадцать футов высоты». Она вздрогнула, когда голос Олесио прорезал тишину. Наблюдая, как он приближается к ней, она прижала руку к груди в области сердца, которое колотилась, как сумасшедшее. Она ни разу не видела Алисио в джинсах. Тёмная облегающая футболка подчёркивала его мускулы. Даже в темноте он был поразительно великолепен. Она вдохнула и отвела взгляд в сторону. «Ты следишь за мной?» — спросила она. «Я слышал, как ты уходишь, и мне стало любопытно, куда ты идёшь». Мне не спится. Нервничаешь? Беспечно спросил он. Я в ужасе. А ты? Нет. Он встал рядом с ней и положил руки на перила моста. Она уловила свежий цитрусовый аромат его кожи и у нее засосало под ложечкой. Долгое время оба молчали. Тебя совсем не беспокоит, что ты женишься не по любви? спросила она. Палветти не женится по любви. Никогда. Единственный Палветти, который женился по любви после Второй мировой войны, это мой дядя Джузеппе, и он единственный, кто развелся. Это не просто так. Что случилось? Его жена не смирилась с тем, что для него бизнес был важнее ее. Она ушла от него после трех лет брака. Стало плохо. В каком смысле? В то время Палветти по покупали австралийскую горнодобывающую компанию. Были обнаружены залежи корунда. Это минерал, из которого получают сапфиры и рубины. Никто не знал о месторождении. Мой дядя был главным переговорщиком в сделке, поэтому Джулия и его жена знала обо всех деталях. Она шантажировала нас. Она потребовала по нынешним деньгам 50 миллионов евро за молчание. В противном случае она угрожала рассказать о месторождении одному из наших конкурентов. Вы заплатили ей? Заплатили. И заставили её подписать контракт, согласно которому она лишится всего, если проболтается. Ей было всё равно. Она хотела получить деньги и унизить семью, которую возненавидела. Я была ребёнком, когда это случилось. Но мы все извлекли урок из этой истории. Вот почему мы любыми способами защищаем себя и свой бизнес. Все взаимосвязано. Семья, бизнес и наше состояние. Брак по любви опасен. Эмоции и дела лучше никогда не смешивать. Она размышляла над полученной информацией. А супруги, полветьте, знают, на что подписываются? Всегда. Мы выбираем супругов из тех, кого хорошо знаем. Это люди с таким же мышлением, как и у нас. «Как твоя семья восприняла меня? Они меня не знают». Он уклончиво ответил через секунду. «Они доверяют моему суждению». «У меня другой образ мышления», — тихо предупредила она. «Я не похожа ни на кого из вас. До того, как я получила опеку над Доминика, я хотела делать карьеру». «Но я не фанатичная карьеристка вроде вас. Тебе не совестно, что ты принудил меня к браку без любви?» Она чувствовала на себе его взгляд, но продолжала смотреть на озеро. «Женить бы на тебе — азартная игра», — задумчиво произнёс он. «Было ещё три женщины, которых я рассматривал как своих потенциальных жён». Любая из них приняла бы мое предложение и легко вписалась бы в семью Полветти. Я мог бы забрать у тебя Доминика, и его вырастила бы другая женщина, но я этого не сделал. Я решил потратить огромное количество времени, чтобы выяснить, подходишь ли ты мне в жены. У тебя нет любовника. Я готов дать тебе все. Прекрасный дом, богатство, успешную карьеру и постоянное влияние на Доминика». Бет шокировала его откровение. Он играл женщинами, как пешками. Она покрутила головой, чтобы ослабить напряжение в шее, а потом повернулась к Олесио лицом. «Эти три женщины, они были твоими любовницами?» Он покачал головой. «А сейчас у тебя есть любовница?» Она гордилась тем, что ей удается говорить так беспечно. Олесио едва заметно улыбнулся и провёл большим пальцем по её подбородку. «Нет. За прошедшие месяцы меня привлекла только одна женщина. И я завтра женюсь на ней». Блеск его глаз и ощущение от прикосновения его пальца заставили Бет забыть о следующем вопросе. Она изо всех сил старалась дышать, но сердце чуть не выскакивало у неё из груди. Каждый раз, когда Олесио прикасался к ней, Она таяла. Каждый раз, когда он входил в комнату, её сердце замирало. Её чувства к нему противоречили логике. Правда, его личности должна была убить желание Бет. Но произошло обратное. Чем больше времени она проводила с ним, тем острее осознавала новые чувства Колесио. И эти чувства опасны. У них никогда не будет настоящего брака. Её родители были молоды и часто совершали глупости, но их брак был настоящим. Она не забыла их споры и слёзы, но также помнила, как они держались за руки, нежно целовались и смеялись. Она вспоминала их любовь. Её приёмные родители были гораздо сдержаннее, но она помнила, как читала открытки, которыми они обменивались на Дни рождения и День святого Валентина. И она не забыла ещё одну пару, которая искренне любила друг друга. Бет глубоко вздохнула и шагнула назад. Я только одного не понимаю. Чего же? Как ты можешь говорить о том, что бизнес и семья настолько важны и взаимосвязаны, если ты изгнала из семьи собственного брата? Это всё из-за того, что он отказался подчиниться принципу «бизнес превыше всего»?